На третьей неделе Челси и трант отправились в Килберн и сообщили группе парень, что им нужно исполнить попури Элвиса: Heartbreak Hotel, All Show Up, American Trilogy, In The Ghetto и Рока Хула Это не попури, объяснила Челси. Пять песен. American Trilogy это уже попури, неуверенно сказал один парень. — Поэтому здесь семь песен. — Вам виднее, — сказала Челси. — Я в музыке не профи. — Семь песен за три минуты? — спросил другой участник. — Нам будет трудно раскрыть их суть. — Все дело в диапазоне, ребята, — настаивал Трент. — Нужно показать диапазон. Вообще-то все дело было в гордыне, одном из самых любимых приемов Кельвина. — Если хочешь настроить аудиторию против исполнителя, дай ему спеть короля, — объяснял Кельвин озвучивая свой план на совещание перед началом третьей недели. Петь короля — это гордыня. Он самый важный, самый знаменитый, самый узнаваемый голос в рок-н-ролле, и любой, кто поет его песни, тут же зарабатывает сравнение не в свою пользу. На этой стадии конкурс участник физически не может подражать исполнению Элвиса. И я могу вам точно сказать, что кучи подносчиков раствора и сток порта — это не удастся. Поэтому группа «Парень» получила задание от своего наставника Родни в лице Челси и Трента спеть семь разных отрывков из Элвиса, вымевшиеся у них три минуты. И словно нелепая пародия на самого успешного и влиятельного солиста всех времен была недостаточно полной, незадачливым клубным певцам выдали спортивные костюмы под Элвиса. — Разве джинсы и черные рубашки не лучше? — спросил главный из группы парень. — Мы хорошо смотримся в джинсах и черных рубашках. Челси уверила их, что продюсерам виднее, и что они наденут спортивные костюмы. В тот вечер появление группы на сцене сопровождалось громом приветствий. Гэри и Берри приложили особые усилия во время рекламной паузы, и к тому моменту, как ребята вышли на сцену, заведенную толпу вполне можно было убедить выбрать группу «Парень в лидеры», за которыми она двинулась бы завоевывать Польшу. «Я бы хотел представить вам очень хороших парней», — сказал Родни, играя свою роль наставника. «Они отмотали срок, они отработали положенное и набили шишки. Теперь настал их момент. С огромной гордостью представляю вам будущую сенсацию группу «Парень».» Группа «Парень» появилась не сразу. Сначала зрители увидели их интервью, в котором они с торжественными и скорбными лицами говорили о своей долгой, долгой борьбе в мире рок-н-ролла. — Мы отработали положенное, — сказал один. — Мы отмотали срок, — сказал другой. Они стояли все вместе на фоне мрачной стены, глядя в сторону вентилятора, словно воины, которые сейчас вытащат свои мечи, чтобы защищать свободу и слабых. — Это наш шанс, — сказал один из них. — Наш самый главный шанс, — сказал парень, сидевший рядом с ним. — Это наш шанс, — повторил первый. — Наш самый главный шанс. Снова сказал второй. Челси смогла убедить только двух участников группы сказать эти слова, но Кельвин исправил дело, прогнав кадры два раза подряд. — Мы заслуживаем этого! Победа будет за нами! И мы вцепимся в нее восемью руками! — сказали все участники группы. — Этот вечер принадлежит группе, парень! Неудивительно, что тщательно смонтированная, мучительная демонстрация самоуверенности еще сильнее охладила и без того совершенно неудовлетворенную публику. Причем эта похвальба выглядела особенно неприятно по сравнению с предшествовавшими ей привычными извинениями принца. Я полагаю, что снова спою просто ужасно, и мне стоит, как следует, врезать по уху, и, возможно, это единственное, чего я заслуживаю, и будет огромным для всех облегчением. Группа «Парень» появилась на сцене в спортивных костюмах с искусственными бриллиантами на фоне отрепетированных приветствий и исполнила попури с чувством, но без харизмы, которую привносил в свои песни Элвис Пресли. Когда, как и планировал Кельвин, они заняли последнее место рядом со Сьюки, он был безжалостен. «Да, ребята, это было совершенно ужасно. Отвратительно, до судорог, сказал он. «Кельвин!» — запротестовал Родни. «Да, Родни, это так», — ответил Кельвин. А правда, Родни, заключается в том, что в основном винить нужно тебя. Ребята и так не Фонтан, но ты выставил их просто в ужасном свете. Я признаю, что эта песня была слишком сложна для них, пробормотал Родни. Эта песня, в ужасе переспросил Кельвин. Здесь было семь песен, приятель, и все они были слишком сложными для них. Берил была согласна. Ребята, прохрипела она голосом, за который... В этом она была глубоко уверена. Ее обожала вся нация. — Вы знаете, что я ужасно люблю вас. И вы такие сексуальные, что страшно делается. Но эта песня была слишком сложной. Эти песни были слишком сложными для вас. Нельзя переплюнуть короля. Наконец Килли дала слово Родни, судье-наставнику. — Ребята, мне показалось, что вы отлично спели. Вы настоящие звезды. Даже суперзвезды. И что бы ни случилось, здесь сегодня у вас впереди большая карьера. Вы вчетвером можете стать новой группой ЮТУ. Ну, а дальше судьи отсеяли группу парень, и те сразу же канули в безвестность.